Глава 9. Уже через неделю после возвращения Кристофера в Гэмпшир разлад с матерью проявился с такой непримиримой остротой, что самые близкие на свете люди с трудом могли находиться в одной комнате дольше нескольких минут. Бедная Одри изо всех сил старалась поддерживать в семье хотя бы худой мир, однако это ей плохо удавалось. Леди Фэллон без конца жаловалась и упрекала. Она не могла пройти по комнате, не засыпав окружающих ворчливыми замечаниями и необоснованными претензиями, подобно цветочнице на свадьбе горстями разбрасывающей лепестки. Нервы страдалицы не выдерживали даже малейшего напряжения, вынуждая изо дня в день лежать в комнате с плотно задернутыми шторами. Причудливый набор недомоганий не позволял принять участие в домашнем хозяйстве, а в результате все делалось не так, как она считала нужным и правильным. И все же, даже оставаясь в своей комнате, леди Фэллон бурно реагировала на любое проявление жизни. Стук посуды на кухне воспринимался подобно удару ножа в сердце. Звук голосов или приглушенные шаги в коридоре терзали измученную душу. Все в доме старались не издавать ни звука, чтобы не потревожить покой госпожи. «Люди теряли руки и ноги, но жаловались гораздо меньше мамы», — заметил Кристофер, и Одри грустно улыбнулась. В последнее время она особенно сосредоточилась на траурных ритуалах. «Кажется, искренне верит, что точное исполнение обрядов поможет каким-то образом удержать рядом Джона. Хорошо, что завтра за ней приедет твой дядя. Мрачный образ жизни необходимо срочно менять». Не реже четырех раз в неделю леди Фэллон отправлялась на кладбище и проводила утро у могилы любимого сына. Поскольку ездить одной не хотелось, она приглашала в провожатые удри, Однако вчера почему-то решила взять с собой Кристофера. Он провел целый час в мрачном молчании, пока матушка стояла на коленях возле могильного камня и роняла скупые слезы. Когда же, наконец, скорбящая знаком показала, что желает подняться, и сын подошел, чтобы помочь, она приказала опуститься на колени рядом и помолиться вместе с ней. Этого капитан не мог сделать даже ради матери. «Я совершу собственный поминальный ритуал», — возразил он, — «тогда, когда сочту нужным». «Но это неприлично!» — взорвалась леди Феллон. «Откровенное неуважение! Твой брат заслуживает траура или хотя бы внешнего подобия со стороны того, кому его смерть принесла выгоду». Кристофер с трудом поверил собственным ушам. «Я получил выгоду?» — недоверчиво переспросил он. «Тебе отлично известно, что мысль о Ривертоне никогда даже в голову мне не приходила. Я с готовностью отдал бы все, что имею, лишь бы вернуть брата. А если бы я мог пожертвовать жизнью ради его здоровья, сделал бы это, не задумываясь. «Была бы рада такой возможности!» — последовал ядовитый ответ. Домой ехали в полном молчании. Кристофер не мог не думать, сколько часов мать провела у могилы, мечтая, чтобы на месте старшего сына оказался младший. Джон всегда был безупречен, надежен и исполнен несокрушимой ответственности. Кристофер отличался своим нравием, упрямством, а порой и откровенным безрассудством, во всем напоминая отца. Всякий раз, когда глава семьи оказывался в центре очередного скандала, нередко связанного с чужой женой, леди Фэллон проявляла по отношению к младшему сыну подчеркнутую холодность, словно видела в мальчике копию неверного супруга. Когда же Уильям скончался в результате несчастного случая, его сбросила лошадь, в лондонских гостиных удивлялись, что неугомонного соблазнителя не застрелил муж или отец какой-нибудь из опозоренных дам. В ту пору Кристоферу едва исполнилось двенадцать. Со временем, повзрослев, он постепенно приобрел привычки отчаянного повесы, в полной мере оправдав всеобщие ожидания. Радости блестящей жизни доставляли удовольствие, хотя и казались мимолетными и поверхностными. Офицерская служба как нельзя лучше соответствовала склонностям и интересам молодого Лавеласа. Трудно было представить что-нибудь более подходящее до тех пор, пока не началась настоящая война. В бою капитан Фэллон проявил качества, о которых не подозревал и сам, не говоря об окружающих. Но чем успешнее он убивал других, тем чернее и мертвее становилась собственная душа. И все же где-то существовала Пруденс. Та часть его существа, где таилась любовь, оставалась живой, светлой, доброй. Мысль о возвращении, о долгожданной встрече придавала силы и желание жить. Он все еще плохо спал по ночам, нередко вскакивал, кричал, не в силах справиться с кошмарными сновидениями. И даже днем случались моменты, когда при внезапном шуме рука сама тянулась к оружию, которого рядом не было. Но он верил, что со временем станет легче. Иначе как же жить дальше?